Глава двадцать девятая О том, что мало иметь дар, надо еще уметь им пользоваться. Брошюрку я прочла быстро, меньше, чем за час. Вот только похвастаться новыми знаниями вряд ли могла. Ничего полезного в тексте не было. Автор вряд ли встречал жар-птицу. Все его описания основывались на слухах и домыслах. «Какая чепуха!» — я отбросила брошюру на пустую половину кровати и вздохнула. Неприятно в этом признаваться, но я отвыкла спать одна. Если что, я сейчас не паршу ро тоской, хотя он тоже сгодится. Мой вздох предназначался Ещадие. Как она там? Ей по вкусу лесная жизнь. Балонка привыкла, что еду ей приносят на фарфоровом блюдечке, а в лесу придётся добывать пропитание самой. Похудеет же, я встряхнулась. Ещадия сама выбрала свою судьбу. Вот пусть и разбирается тоже сама. У меня есть дела поважнее. — Аннабель, — позвала я призрака, — в твое время жар-птицы еще водились в зачарованном лесу? — Разумеется. Многие магические животные вымерли с тех пор. Точнее, их истребили люди. Но когда я была жива, все обстояло иначе. — Что тебе известно о жар-птицах и о тех, с кем они делились даром? Как они лечат людей? Я решила получить информацию с первых уст. Но ответы она более задачил. Они поют, заявила она. Чего, опешила я. Жар-птица лечит песней. Так проявляется её магия через мелодичные и приятные звуки. Песня жар-птицы способна исцелить любую болезнь и даже продлить жизнь тем, кто регулярно её слушает. То есть ты предлагаешь мне завтра прийти к принцессе и спеть? Я всё ещё не верила, что это не шутка. Говорю, что знаю, — пожала плечами Аннабель. — Чего еще ты от меня хочешь? — Уже ничего. Я откинулась на подушку и попыталась вспомнить, а что было со мной, когда я умирала. Особенно в первый раз, когда я пролежала без сознания целых три дня. Кажется, я в самом деле что-то слышала. Тягучую нежную песню. Будто кто-то тихонько напевал себе под нос. Слов не было, только мелодия. Выходит, Аннабель права. Магия жар птицы срабатывает через песню. Неужели завтра придётся петь? У меня вокальные данные, мягко говоря, не очень. Боюсь, своим голосом я не вылечу пациент, а наоборот, приближу их конец. Они сами будут рады умереть, лишь бы больше меня не слушать. "Кажется, ты скоро обретёшь свободу, Анабель", простонала я, сползая по подушке. "О чём ты?" заинтересовался призрак. "Я не вылечу принцессу, меня заберут дар, после чего ты меня убьёшь и успокоишься с миром, по крайней мере, до следующей первой жены". Я постараюсь сдержать свои инстинкты и не убивать тебя, пообещала Аннабель, но как-то неуверенно. Что и сделаешь от ради меня? И ради себя тоже. Если ты разрушишь проклятие, то я успокоюсь не на время, а навсегда. Если честно, все эти убийства совсем не моё. Мне никогда не нравилось слышать жизни незнакомых женщин. Мы обязательно разберёмся с проклятием, пообещала я. У меня есть идеи, где искать его истоки. В родовом замке Моргари. Что-то мне подсказывает, все началось именно там. Аннабель посмотрела на меня с уважением. Видимо, я угадала. Вот вылечу принцессу, — зевнула я, — и сразу отправимся в замок. Пора Аршеру показать мне свой дом. В конце концов, он теперь и мой. А я еще ни разу там не была. В ту ночь я особо не спала и покинула кровать с рассветом. Привычка рано вставать осталась с университета. Работа в школе её только ее укрепила. Быть жаворонгом полезно. У меня в запасе имелось ещё пару часов до встречи с принцессой, и я решила посвятить их работе со второй пастасио. Почему-то казалось, стоит её призвать, и всё само собой наладится. Я с размаху учусь без проблем управлять своим даром, лечить людей и продлевать им жизнь. Вот только вторая пастась мне попалась вредная, никак не хотела проявляться. Уж я старалась и так, и этак. Пожилась, стоя перед зеркалом, представляла себя птицей и бегала по покоям, размахивая руками словно крыльями. У Анабель при этом было такое лицо, точно она вот-вот закричит: "Позовите санитаров. Вы опозорились я зря. Сменить и поста с не вышло. Лучше потренируйся в пении", в итоге посоветовала призрак. С ним дела обстоят ещё хуже. Я со вздохом плюхнулась на диван. Устала. Смелый постас энергозатратная штука, особенно когда ничего не получается. Если я запою, король прикажет немедленно забрать у меня дар. Тогда придумай что-нибудь другое, чем можно заменить пение. Совет онабель дал отдельный. Я обдумывала его во время завтрака и потом, когда вслед за Локеем шла к покоям принцессы. Может, попробовать декламировать стихи? А что «У песен обычно есть слова. Я просто уберу музыку». «Чтобы это сработало, надо быть очень везучей. А я вроде такая и есть. Но оказывается, даже у феноменального везения жар-птицы есть границы». «Вам сюда!» Лакей любезно открыл передо мной дверь и отступил в сторону. Я шагнула в просторную комнату. Солнечные лучи затапливали помещение через эркерные окна. Стены, окрашенные в теплые тона, И белая мебель тоже добавляли света. А многочисленные рюши на текстиле и розовой оттенке говорили о том, что это покои девочки. Вот, кстати, она. Принцесса расположилась на полу, играя с куклами на пушистом ковре. Девочка сидела в центре, а куклы — кольцом вокруг неё. Судя по игрушечному сервизу, я застала чаепитие в самом разгаре. Девочка даже не повернула голову, когда я вошла. Зато другие сразу обратили на меня внимание. В покоях принцессы собралась целая делегация, король с супругой, незнакомый мужчина. Судя по запаху лекарств, от него врач принцессы. Дайкер с мальчишкой-переводчиком и даже Аршер зачем-то явился. Все смотрели на меня в ожидании. — Я уже говорил и повторю еще раз. Это бесполезно, — сходу заявил врач. — Недуг принцессы не поддается лечению, — «Пусть попробуют», — настаивал король. «Дар жар птицы излечивал и не такое». «Казалось бы, не существует предмета более хрупкого, чем вода, но при этом она в состоянии разрушить камень», — вроде как поддержал его мудрец. «Уважаемый дайкар говорит, что магия творит чудеса и спасает даже тогда, когда надежды нет», — перевел Джош. В ответ на его слова королева тихонько всхлипнула. и муж сжал ее руку в своей. Мне пока не довелось стать матерью, но я вырастила двух сестер и прекрасно понимала, каково это, когда болеет ребенок. Все на свете отдашь, только бы он выздоровел. Невозможно осуждать родителей за то, что они хотят спасти ребенка. Его Величество жестом пригласил меня подойти к принцессе. Я не рассчитывала, что за моими действиями будут так пристально наблюдать, но выбора не было. «Мириам», «Дорогая, поговори с этой милой девушкой. Она хочет тебе помочь», — обратилась королева к дочери, но девочка будто не слышала ее. Я приблизилась к ковру и опустилась на колени, чтобы оказаться на одном уровне с принцессой. Она по-прежнему меня игнорировала. Отставив мизинец, она отпила из игрушечной чашечки и сделала вид, что ест не настоящий бисквит. Принцесса была влечена игрой, но что-то мне подсказывало, что дело не только в этом. Девочка будто находилась в своём изолированном мире. Она не осознавала, что в комнате, кроме игрушек, есть кто-то ещё. Я присмотрелась к принцессе Миriam. На вид ей лет 6. Уже сейчас красивая девочка с светлыми волосами, большие голубые глаза, нежная кожа обещала вырасти в чудесную девушку, но внешность принцессы портила болезнь. Она оставила отпечатки под глазами в виде тёмных кругов и нездоровый худобы. Девочка как будто истончилась. Ещё немного, и начнёт просвечивать, как Анабель. Я сама не так давно страдала от тяжёлой болезни и понимала, как Мириам тяжело. Все её движения были медленными и вялыми, а говорила она едва слышно. Мне пришлось наклониться ближе, чтобы разобрать слова. Это тебе, леди пушистик. Мириам положила на тарелку игрушечного кролика кусок не настоящего бисквитного торта. Это вам, граф Зазнайка. Следующий кусок отправился на тарелку к плюшевому единорогу. Так и надвигалась по кругу, раскладывая угощение и игрушкам. Мне надо было как-то обратить её внимание на себя. Взрослых Мириам не замечала. Возможно, потому что все они пытались говорить с ней на своём языке. А что, если заговорить на её? Я взяла пустую тарелку и протянула принцессе. Можно мне тоже кусочек, попросила. На секунду Мириам застыла. А потом подняла на меня глаза. Она меня увидела. Это был успех. Угощайся, огненное дева, кивнула принцесса. Кусочек бисквита лёг на мою тарелку. Где-то за моей спиной ахнула королева. Судя по всему, её дочь уже давно не общалась с другими людьми, а со мной вот заговорила, пусть и на своих условиях. А этот самый вкусный кусочек господину Чёрному. Миriam поставила тарелку перед пустым местом. Я нахмурилась. А вот это уже необычно. Либо принцесса большая выдумчица, либо она видит то, чего не видят другие. А что? Я же вижу Анабель. К сожалению, моя способность общаться с призраками распространяется только на неё, но наверняка сама Анабель в состоянии видеть себе подобных. Я обернулась к Анабель. Привыкла, что она всегда за спиной, а тут пришлось поискать. Призрак нашлась возле двери в покои. Она вжалась в стену спиной ко всем. Как будто кто-то её наказал, поставив в угол. Плечи Анабель мелко дрожали, а ещё она шептала что-то себе под нос. Слов было не разобрать, но мне почудилось, что это молитва. Анабель, конечно, трусиха, но так она себя не вела даже в зачарованном лесу, а там было чего бояться. Я отвернулась от призрака. Как всегда в сложной ситуации рассчитывать на её помощь не приходится. И всё же я была уверена, что угадала. У принцессы есть вымышленный друг. В этом мы похожи. У меня Наобель, у неё некто Чёрный, что-то ж звучит не очень. Хватит игр, не выдержал король. Приступай к лечению, дорогуша. Я вздрогнула от его голоса. Принцесса, кстати, тоже, значит, она слышит взрослых, просто не желает с ними общаться. Эх, была не была, начинаю вечер поэзии. Мой стихотворный и песенный ритуал. по большей части соответствовал программе младших классов. Одна радость принцесса как раз подходила по возрасту. Но выбрать что-то подходящее случаю было непросто. В голову, как назло, лезли какие-то непристойности, но говорить их в присутствии короля черевата. Страшно представить, что он подумает о жене, ещё казнит её за измену, а меня за пособничество, раз я в курсе дела. Потом на ум пришли первые строки песни о вещи Малеги, причём В моей интерпретации, как мне несбирается неопалимая Эля отомстить неразумному королю. Но вслух я ничего не сказала, чутьё подсказывало, что стих не оценят. Я смотрела, принцесса как любой ребёнок любит игрушки. В итоге я сочинила на ходу: "Друзей не добывают, их в клетках не хранят, они приходят сами и рядышком стоят. Но знай, среди чудес есть мягкие игрушки для принцев и принцесс". Я читала на распевы, и при этом изо всех сил старалась направить дар на выздоровление принцессы, но ничего не вышло. Может, я и недостаточно хороший поэт для дара жар-птицы. Тогда я попробовала Пушкина. У лукоморья дуб зелёный и так далее. Принцесса слушала с интересом, но выздоравливать не торопилась. Что она делает? Первым не выдержал король. Ма что, на поэтическом представлении? Ну что ж, в этом мире тоже любят стихи, уже хорошо. Не мешайте, огрызнулась я через плечо. Я пробую разные методики лечения. Просто подключи свой дар, дорогуша, посоветовал король. Хорошо ему говорить просто. Кому просто, а кому нет. Мне вот, например, очень даже сложно. А тут ещё врач подлил масла в огонь. Я ж говорил, что ничего не выйдет. Неожиданно у меня появился защитник. Дайте ей немного времени. Эльвинг только недавно получила дар и еще не до конца освоилась, — вмешался в спор Аршер. Я оглянулась через плечо на мужа. Он выглядел, как тогда, в лесу, словно готов любую секунду сменить ипостась и заслонить меня с собой. Это приятно, но вряд ли поможет. Что же делать? Стихи не помогают. К черту поэзию буду петь, но потом пусть не жалуются, сами напросились... Когда нервничаешь, адекватные мысли куда-то деваются из головы. Вот так и я забыла все более или менее приличные песни и в итоге выдала: "Ты нежный зайчонок, а я твой дружок. Ты дверца закрытая, я твой замок". Каждый человек в своей жизни достигает вершины в том или ином деле. Сегодня я достигла пика своего позора. Сильнее конфузится я уже вряд ли когда-нибудь смогу. Это всё игрушечный заяц виноват. Зря я на него засмотрелась. Ещё и спела отвратительно. Я началась с низких нот, потом поднималась всё выше, а последнюю строчку произжала фальцетом. А я говорила, что пение это не моё. Выступление прошло в гробовой тишине. В шоке молчали все, даже принцесса Сасанабель. А я мечтала об одном, чтобы сейчас призрак убила меня. Такой позор можно смыть только кровью. Естественно, ни о каком лечении речи не шло. Чудо, что у присутствующих кровь из ушей не полилась после моего выступления. Все были настолько потрясены, что не пытались меня остановить, а я пошла в разнос. Терять все равно нечего, хуже не будет. Не вышла из меня певица? Тогда я сочиню стих, и он вылечит принцессу. Вот так я стала поэтессой и на скорую руку родила четверостишая. Взяв ее высочество за руку, я заглянула девочке в глаза и с чувством произнесла «Болезни, поступь, обману!» Здоровье телу я верну, и тогда моя принцесса снова будет веселиться. Ладно, поэт из меня тоже так себе. Рифмы не просто хромала, а ездила на инвалидной коляске. Ну уж, как смогла. Главное, суть ясна. Но, как выяснилось, дар у меня привередливый. Стих его не впечатлил, и лечение в очередной раз не состоялось. Это было фиаско. Сейчас я точно знала, какая мелодия подойдёт моменту похоронный марш в мою честь. Тут ещё принцесса вырвала свою руку из моей и захныкала. Я утомила бедняжку своими песнями и плясками. Её высочество устала. Вмешалась няня принцессы, которая всё это время скромно стояла в углу. Позвольте, я уложу её вздремнуть. Да, конечно, махнул рукой король, давая добро. Няня уводила принцессу в полной тишине. Но едва дверь за ними закрылась, как король вспылил. Более бесполезной обладательницы дара я ещё не встречал. Поздравляю, тебе удалось меня поразить, дорогуша. Если вы дадите мне ещё один шанс, я не подведу, заверила я, понимая, что сейчас решается вопрос уже моей жизни и смерти. Но «Ну, уж что вы теряете? я вскочила на ноги. Время, дорогуша, время. У моей дочери оно стремительно заканчивается. Ещё немного и будет поздно передавать ей дар жар-птицы. Он всё-таки собирается это сделать, Аршир не соалгау. Я сглотнула ком в горле. Сколько примерно времени у меня есть? шёпотом уточнила я. Ответила королева. Ещё одна попытка завтра утром. Боюсь это всё, что мы можем себе позволить. Она смотрела с сочувствием. Но понятно, что между мною и дочерью её величества выберет не меня. Спасибо и на этом, кивнула я. В твоих же интересах справиться, дорогуша, добавил король. В случае неудачи в том, что последует дальше, вини только себя.